Южная Америка – самый влажный континент планеты. На востоке материка расстилаются равнины и плоскогорья, а на севере и западе проходит мощный горный пояс Анды. Климат в основном теплый, в северной равнинной части материка температура летом держится примерно плюс 20-28 градусов. На крайнем юге более прохладно, и температура порой опускается до нуля и ниже. Но в Андах климат достаточно суров. Самый разгар лета в Южной Америке в январе. Несмотря на общую влажность, встречаются здесь и засушливые области. Восточные склоны плоскогорий и Анд поросли влажными, вечно а также тропическими лесами. В том числе растут здесь редкие ценные породы деревьев – красное дерево, каучуконос, какао. Есть в Южной Америке и саванны, и редколесья, и степи, и кустарниковые полупустынные области. На этом континенте протекает много рек, причем реки плоскогорий порожисты, то есть русло их идет словно ступеньками, и нужно большое умение, чтобы плыть по такой реке. К порожистым относится и знаменитая Амазонка, самая полноводная река в мире.